Глава тринадцатая Ноги горели. Правда, в первую минуту Лис не сообразил отчего. Подумал в полузабытии, что зачем-то не снял носки и попытался содрать их нога об ногу. И тут же проснулся окончательно от острой боли и осознания, что дело не в носках. Осторожно дотянулся до ступни, пощупал. Похоже, содрал пузырь, и теперь там стало мокро. «Черт!» — выругался вполголоса В комнате было темно. Свет из окна падал на противоположную стену, высветляя спящую дакию. Она свернулась почти незаметным комочком, ассоциируясь у Лисы с котенком. Спала без одеяла в той самой одежде, в которой ходила. Лис бесшумно спустил ноги, сел на разложенном кресле, зевнул. Сон окончательно ушел. Кремом ожоги, что ли, опять намазать. Уже от того, что представил, как выдавливает из тюбика и наносит на раны холодное, полегчало. Но в чужой квартире сложно ориентироваться в темноте, тем более стараясь не разбудить хозяйку. Относительно благополучно, хотя бы тихо, пройдя квест «Доберись до кухни», нащупал выключатель и... Моменты, когда зажегся свет и открылась входная дверь, совпали идеально. Поэтому Лис даже испугался. Резко развернувшись на пятках, увидел пошатывающуюся девичью фигуру с ключами в руке. «Тихо! Стоять! Сюда!» — командовала себе под нос Лиза. Она рухнула на пуфик и принялась неловко стягивать с себя обувь. Потом вдруг разобиделась, надула губки. «Ну, Олежек, козёл! Тхуй дебил!» Махнула рукой и тряхнула головой, которая тут же безвольно повисла, как у марионетки с оборванными нитями. Амбре от нее стояла знатная, хоть закусывай, и к нему примешивался запах курева. Удивляла, как Лиза в таком состоянии добралась до дома, да и вообще вспомнила, где живет. «Баранова?» Лиз встал напротив девушки со скрещенными на груди руками. «Люди спят, вообще то о Протянула Таня довольна и тут же удивилась. «О-о-о! сформулировать у неё не получалось. Ещё есть вопросы? Молча раздевайся и спать. Между прочим, некоторым с утра в универ, в отличие. За нотации ты мне не платишь», — неожиданно внятно парировала Лиза. «Баранова!» «Что?» Она ещё умудрялась спорить в этом полуневменяемом состоянии. «Уймись!» Еще бы немного, и парень ее, наверное, придушил. Девица говорила в полный голос, несмотря на поздний час. «Что тут происходит?» Дакия появилась в проеме своей комнаты, заспанная, чуть лохматая, в слегка мятом домашнем костюме. «Лиза, тебе плохо?» «Нет». Соседка тряхнула головой так, что сначала стукнулась об стену, а потом нагнулась и блеванула на собственную обувь тусовка удалась медленно выдала докия лис с сожалением на лице растрепал свои волосы все получалось не вовремя докия проснулась ожоги горели лиза отрубилась тонкой струйкой слюны на губах и время наверное часа три ночи час зверя как говорят недобрый час амбре в коридоре напоминала притон Докия покусывала губы, что в ее случае выдавала крайнюю степень... Чего? Озадаченность? Недовольство? Досады? Крайнюю степень. И на этом все, пожалуй. Лис заглянул в ванную в поисках ведра с половой тряпкой. «Это ищешь?» Докия потрясла перед парнем шваброй. «Ага». «Тогда я пока раздену и транспортирую в комнату это тело». Девушка вздохнула и принялась очень аккуратно снимать с Лизы обувь, такая оставшуюся на ногах. Потом подхватила соседку, чтобы та, не просыпаясь, самостоятельно переставляла ногами, и повела в комнату. Лиз уныло повозил шваброй по полу, сполоснул в ведре, отжал, повозил еще раз. Повторил все, как плохой ученик, раз десять. Пол уже блестел, а от запаха по-прежнему подташнивало. докия вышла и прикрыла за собой дверь в комнату. Положила Лизу на бок, доложила немного официальным тоном. Приглядишь за ней? С чего бы? Лиз сам не ожидал такой злости от себя. Метнул ее в девушку, как фаербол, и тут же застыдился. Не я же ей наливал. А если плохо станет, услышим. Я, кстати, хотел ноги намазать. Горят. Такие я достала из холодильника мазь протянула. Но я спать тогда. Сам справишься? На море было, наверное, классно. Лист чувствовал это по родителям, которые ходили, пахнущие солнцем и счастьем. Они просто благоухали им, бесстыдные совершенно не по-взрослому. «Ну, лисенок, здорово же!» — восхищалась мама. И чтобы не обидеть ее, он соглашался. Папа учил сына плавать. Говорил, что соленая вода держит сама, что надо просто лечь и наслаждаться. Да, папу держала. Алис неуклонно уходил ко дну, и физически, и морально. Вспоминалось, что Дакия так и не поцеловала его. Может, и первого поцелуя не было? Может быть, это только привиделось, приснилось? Как снилось сейчас, что он остался дома, под патронажем бабушки, гуляет по улицам, держа Дакию за руку, покупает мороженое и сладкие абрикосы. Хотя какие сейчас, думаю, абрикосы? Возможно, они и есть, но пока жесткие и безвкусные, как трава. Лис просыпался, вдыхал пропитанный йодом воздух и ощущал безграничное одиночество. Хорошо маме с папой. Они есть друг у друга. А он один. Не вообще, конечно. Только здесь, на чужой земле, вдали от родного дома и до Кии. Когда становилось особенно невыносимо, Лиз теребил красную косичку на запястье, которая уже порядком поистрепалась и еле завязывалась. Набирал номер телефона и слушал. Абонент временно недоступен. на утро подъем получился трижды отвратным. У Лизы окончательно содрались ожоги и раны ужасно болели. Дакия не выспалась. Лиза, первопричина всех неудобств, в том числе и для самой себя, Постоянно путалась под ногами. Она хмуро извинилась за вчерашнее, хотя это было уже сегодняшнее. Потом заняла ванную, откуда ее чуть ли не пришлось выкуривать, а после опять залазила, простите-простите, угодливо заглядывая в глаза. «Слушай, Баранова, отвали уже, а!» Буквально взревел лис и от переизбытка эмоций долбанул рукой об стену. Такие от неожиданности даже вздрогнула Укоризненно взглянула на парня, но нотации читать не решилась ни ему, ни слегка притихшей соседке. «Нам к третьей паре, так что в травмпункт успеваем вполне. Ты, если что, героя из себя не строй. Учебный год только начался, можно и пропустить несколько дней». Проговорила медитативным тоном. И глотнула чай, еле теплый, подогретый прямо в чашке в микроволновке. «Не буду», — буркнул парень. «Строить». Он достал мазь, примастился было на краю скамьи, чтобы смазать ноги, но потом глянул на Докию, взбивающую молоко с яйцами, и ушел в комнату. Зато пришлепала Лиза, поплескала на себя водой из крана и потянулась к венчику. «Давай я». «Справлюсь», — отрезала Докия. Лиза уселась на то же место, что недавно занимал Стрельников. Обхватила страдальчески голову. Прикрыла глаза. Хороша хоть не застонала. Не было у бабы проблем, купила баба порося. Так и эта девица. Решила напиться, похоже, совершенно не умея пить. «Слушай, вы разговаривали с лисом ночью?» Осторожно начала Докия. «Он тебе платил за что-то?» Баранова подняла голову, уставилась круглыми глазами, в которых плескалась... Не пойми чего. Муть какая-то. Кто сказал? Ты сказала. Я сказала? Что? Эта игра в вопрос-ответ начала уже раздражать своей бессмысленностью. Дакия зажгла конфорку и поставила сковороду. Ну, что-то типа того, что за нотацию он тебе не платит. А за что платит? Лиза вытращила глаза еще больше. Сглотнула. Чисто физически чувствовалось, как внутренний йога пашит сырой мыслей, воспоминаний. Не помню, что говорила такое. Докия кинула на разогретую сковороду кусочек масла. Когда он растопился, бросила лук и помидор, перемешала лопаткой. Похоже, запах барановой пришелся не по вкусу. Она нескромно рыгнула и убежала. Дакея пожала плечами, то ли вдогонку соседке, то ли своим мыслям. Потом абсолютно бесстрастно залила овощи яичной смесью и прикрыла крышкой. Пока готовилась, уставилась в окно. Дождевые капли рисовали причудливую карту, по которой бежали реки, дрейфовали острова и материки. Очутиться бы где-нибудь подальше отсюда, где нет осени. Этих невнятных мыслей, этого смутного раздражения на всех и все. «Вкусно пахнет». Лис даже со своими обожженными ногами и немаленькими габаритами умудрялся передвигаться тихо. Просто ниндзя российского разлива. «Садись, завтракать будем». Дакия достала тарелки и разделила приготовленные на троих, хотя, наверное, Баранова от завтрака откажется. «Слушай, а ты Лизу давно знаешь?» Когда Лис уже съел половину порции, поинтересовалась она. он замер Картина поднял к потолку глаза, а потом выдал. «Ну, примерно полутора суток. А что?» Дакия поразилась беззаботному тону, но проглотила его вместе с куском омлета. «Ты называл ее по фамилии ночью?» «И что?» «Ты представила?» «Я запомнил». Он пожал плечами. «Запомнил». А вот Докия, похоже, забыла, как именно представила Лизу Стрельникову. жизни фильм не перемотаешь, чтобы пересмотреть эпизод, в котором сомневаешься. «Доня, я перееду к тебе жить», — Лиз подчистил тарелку кусочком хлеба, «если обещаешь так же кормить». И уже потянулся за ее порцией, в которой Докия едва поковырялась, увлекшись своими бередящими душу мыслями. «Вот еще!» Фыркнула она и шутливо стукнула по руке. «Брысь!» Но попытаться стоило. Было непонятно, о чем он. Об омлете или о переезде. Глянула на часы. «Пора выходить». И пожалела, что не сообразила раньше, что лису понадобится гораздо больше времени, чтобы обуться. Стрельников, конечно, мужественно держался и не подавал виду, насколько ему больно. Даже пробовал шутить, в десятый раз перешнуровывая кроссовки, пытаясь добавить хоть немного пространства для израненных ног. «У меня есть шлепки», — в конце концов сообразила Дакия. Принесла, но, разумеется, оказалось, что они слишком маленькие. Тогда девушка принялась их кромсать сверху, прилаживая завязки. «До такси доберешься», — вынесла в конце концов вердикт. Лис послушно кивнул, лишь попросил пакет для своей обуви. Лиза, выглянувшая из своей комнаты, похоже, в первый раз разглядела ноги парня. Ойкнула и замерла, побледнев еще больше. «Все нормально?» — спросила Дакия. «Тебе в колледж не надо?» Но соседка промолчала и с виноватым видом уперлась в свою комнату, прикрыв дверь. «Стыдиться за свое ночное поведение?» Дакия бы стыдилась на ее месте. «Мы ушли!» — сказала погромче, чтобы Баранова наверняка услышала. Лифт катался по этажам и все не хотел приезжать, а в случае Стрельникова третий этаж уже проблема. Изнутри доносились детские голоса и смех. Какие-то местные малолетки устроили себе бесплатный аттракцион перед школой. Пришлось побарабанить по дверям и пригрозить вызвать лифтера. После этого лифт остановился внизу, а потом, наконец, приехал. Лис усмехнулся, что Дакия страшная девушка. Она лишь скромно улыбнулась. «Ты уверен, что спустился бы вниз по лестнице?» «Вполне, только по перилам», — отшутился парень. Дакия вздохнула и покачала головой. Стрельников остался таким же, как и был, мальчишкой. Хорохорился, когда больно.